Глава 27. Ради Господа. Все было так, будто земляные драконы издеваются и замедляют происходящее. Я бежал, как только мог, но не двигался. И вокруг все тоже замедлилось. Рядом со Стиханой появилась девушка, смутно знакомая. Она пыталась ее утянуть с линии поражения, но у нее не было на это сил. Я видел, как в тело любимой входит ледяная волна а меня самого обдало жаром. Паника, отчаяние, страх, безысходность вгрызлись в мое сердце и раскололи его на мелкие ледяные осколки, которые теперь впивались в тело изнутри. «Леонорий!» — согласила отчаянно незнакомка, и по голосу я понял, что это Зимана. «Что ты наделал?» Пространство вокруг перестало замедляться, и девушка уже рыдала над недвижимым телом стиханы. Все вокруг было без изменений. Меня уже никто не задерживал, не сковывал, но двигаться я не мог. Внутри все болело и не верило в случившееся. Моя стихана лежала на льду. Ее хрупкое, полуприкрытое тело бледнело на глазах. Над ней свирепо выла зимана. — Ты этого добивался! — закричала она на Леоноре, — который после случившегося не улетел, обратился в человека и осторожно приближался к нам. «Зачем? Зачем ты все это придумал? Ведь я просто любила тебя, любила беззаветно! Что ты наделал?» «Ты достойна большего!» – зарычал мой дядя. «Я бастард! И что?» Истерично, отчаянно сотрясаясь от рыданий, спросила его девушка. Я бы просто любила тебя. Мы бы просто жили и растили детей. Разве этого мало?» Я слушал, и слова стиханы, которые она выкрикивала во время нашей битвы, обретали смысл. «Мой дядя любит Зиману, и он решил забрать ее к нам во дворец, но не как свою жену, а как мою, чтобы она продолжила великую династию драконов и ледяных земель». И хотя головой я прекрасно понимал его план и даже считал его правильным, с точки зрения рода, регалий, статуса, в землях и за их пределами Зимана получала куда больше, чем в браке с ним. Но теперь, именно в эту минуту, все это казалось таким незначительным. Ведь она, да и он, предавали любовь. «Она еще жива!» — уливая слезами тело Стихана, голосила Зимана. Мы с дядей встрепенулись. — Жива! Помогите! Зимана тянула ее на себя за руку, чтобы приподнять с холодного снега. — От нашего дыхания нет исцеления, — печально отозвался Леонорий. — Но она жива! — настаивала Зимана. Я собрался силами и приблизился к телу. Я не мог поверить в происходящее и принять его. — Да свершится судьба! Прошептала стихана. «Ты все-таки меня погубил?» Выдыхала тихо она. Эти слова что-то взорвали во мне. Я стал рычать, внутри бушевала злость. Собрал всю энергию, что была внутри, и направил на девушку, которую заворачивала в мой плащ Зиманы. Но сколько ни старался, сколько ни направлял. Она, как в тот день, когда ее нашли с пробитой головой, просто уходила в бездну. «Я же исцеленная!» — прошептала Стихана. «Помнишь? Одно исцеление. Я его израсходовала». «Да, правила земель», — подтвердил ее слова Леонорий. «Полетели к волшебнику», — приказал я, пытаясь обратиться. Из-за потери сил не получалось. «Земля одна», — положил мне на плечо руку дядя, а я ее скинул. Тогда к нашему. Тут же отреагировала Зимана. Он сильный, он поможет. Девушка превратилась в прекрасную драконицу. Одной лапой она взяла меня, а второй очень бережно. Я и не думал, что драконий лапа способна на такую аккуратность, но именно так она взяла тело стиханы и взмыла в воздух. Леонорий последовал за нами. Зимана летела быстро, но мне все время казалось, что время тянется мучительно долго. Когда, наконец, мы опустились возле уединенной избушки посреди пожелтевшего от солнца и без дождей луга, я тут же взял холодное тело стиханы на руки и побежал с ним к двери. Пожилой волшебник будто ждал нас. Я не успел дотянуться до ручки, как дверь отворилась, и из дома вышел он. Тут же стало вокруг темно. Мужчина был невесел и неприветлив. «Не поможет. Сухо» осуждающе произнес он. — Но, миленький, — подбежала к нему со слезами Зимана, — я очень тебя прошу, ты же такой сильный, ты все можешь, она не виновата, но ну, помоги. У судьбы два пути. Туманно начал он, и небо над нами совсем заволокло черными, почти ночными или грозовыми тучами. — И вы всегда идете по протаренному, — глянул он в мою сторону, а потом перевел взгляд на Леонорию, мотнул своим мыслям головой и собрался уходить обратно в свое жилище. «И ты даже не попытаешься?» — заливалась слезами девушка, оседая на колени. «Но «Ну, разве можно даже не пытаться?» «А вам?» — укорезненно спросил такое впечатление у всех сразу, волшебник. «Мы же принесли ее тебе. Хотя бы попробуй!» — взял слово Леонорий. А ты попробовал? с хищным прищером спросил у него волшебник. От нашего дыхания нет исцеления, поник дядя. А ты? спросил он у меня. Я пытался, зарычал в ответ. Значит, я точно не помогу! Развел руками старик. Вы выбрали путь и с него не свернете. Судьба должна свершиться. Разверзлись облака. Но через этот разлом не пробивался свет. Казалось, наоборот, туда уходят остатки света от земли. «Судьба!» Еще раз произнесла это страшное слово Стихана, и по ее лицу покатилась слеза. «Должен быть выход!» — голосил я, и от ярости, злости и безысходности периодически появлялась и исчезала моя драконья сущность. «Здесь уже нет!» Спокойно, сказал старик. Ее тело остыло. Душа еще теплится, но ее уже ничто не держит здесь. Она не нужна тут больше. Судьба свершилась. Ее срок настал. Нет, нет, нет! То драконом, то человеком кричал я. Нужна! Она нужна здесь! Я не могу без нее! Я люблю! Люблю ее! Уже тише и над почти синим телом стиханы повторял я. Я люблю тебя, шептала же ей в лицо. Люблю сильно. Девушка открыла глаза, и наши взгляды встретились. Странное тепло потекло от меня к ней через пальцы вместе соприкосновения с ней. И я люблю тебя, мой дракон. Слабым голосом произнесла она. Пусть свершится судьба. Нет, я тебя ей не отдам. Противился я и пытался противостоять. «Ты моя, только моя! Я тебя никому не отдам! Ты моя судьба! Ты моя жена! Ты мое сердце!» После этих слов поднялся сильный ветер. Начали нагоняться еще более черные тучи. Тело стиханы стало теплеть, и взгляд становился не таким безжизненным. «Обменяйте нас клятвами! Я хочу взять в жены эту женщину!» — кричал я на волшебника. «Ради ГОСТ!» – стонал за спиной Леонорий. «Отстань!» – встал во весь рост и повернулся к дяде. «Если ты можешь переделать ее!» – указал пальцем на Зиману. «Если ты можешь отдать ее другому, то я...» «Нет!» она – Она! ткнул пальцем в сторону стиханы. «Моя, понимаешь, моя! Какой род!» «Леонорий, оглянись, настолько двое!» «И если бы не она...» – опять указал пальцем в сторону лежащей девушки. «То сейчас бы не было ни одного!» Мы только что чуть не убили друг друга. Она спасла нас. Нет рода моего без нее. Меня нет. Дядя задумался. По его лицу было видно, что осознание действительности ужасает его ум. И еще больше печалит его сердце. И нас обменяйте обетами. Схватил он руку Зиманы. Я не могу дать тебе титул. Я не могу обеспечить наших детей властью. Но я не могу без тебя, Зимана. Будь моей женой. Обе девушки молчали. Тишина нагнетала. — Я согласна, — тихо ответила драконица. — А ты с надеждой посмотрел на стихану. — А меня не спрашивали. Ты все за нас решил и постановил, что именно в этом вопросе я с тобой пока согласна. В привычной вредной манере проговорила она. И в этот самый момент я наполнился таким невероятным теплом, такой странной невиданной энергией, что, казалось, меня разорвет изнутри. Волшебник подошел ко мне и стал толкать в спину. — Но иди к ней! — нетерпеливо, с раздражением сказал он. Я склонился к девушке, взял ее за руку, и вся эта мощь лавины тепла потекла в стихану. На глазах тело меняло цвет, розовели щеки, а когда она улыбнулась... Думал, что сойду с ума. И как только энергия прекратила течь, поднялся сильнейший ветер, он поднял девушку земли и закрутил вихре. Было не видно, что происходит, я пытался вмешаться, но волшебник меня удержал. Когда воронка растворилась, перед нами предсталась Тихана, но выглядела она иначе. На ней был по-прежнему мой плащ, только вот на лице проступили льдинки. Они красиво обрамляли витиеватыми узорами ее красоту, но выглядели странно. «Что с ней?» — уточнил у чародея. «Избранность? Она истинная для ледяного дракона?» — буднично ответил старик. «У нас нет истинных. Мы ледяные!» — вклинился в разговор Леонорий, рядом с ним стояла в похожем виде зимана. «У каждого дракона есть истинная» поднял палец вверх. Просто вы были слишком рассудительны, слишком расчетливы и слепы. Вот и предавали их, за что ваш род и пострадал, и Зиману с ее землей чуть не погубили. Как только старик прекратил говорить, хлынул ливень. — Дождь! — радостно воскликнула драконица. — Как давно мы ждали его дождь! — Конечно, ведь и ты услышала доводы сердца, а не разума как тебе внушал Леонорий. Когда дракон предает любовь, страдают все. Род и земли в первую очередь. Мы стояли оглушенные этой новостью. Стехана выглядела совершенно иначе. Льдинки блестели от капель дождя на ее лице, и это было так величественно, так красиво. Подошел к ней и впился в ее губы страстным поцелуем. По мере того, как мы распалялись в поцелуи, льдинки на лице таяли и стекали вместе с каплями дождя. И вот уже в моих руках была прежняя стихана. Моя истинная, моя владычица земель ледяных драконов, мать будущих детей.